После ссылки и побега из Сибири, попав в эмиграцию, Кудрин поселился в Париже. Найдя работу в механической мастерской на Авенюле-Бовдоне, он в свободные часы бродил по городу с альбомом, делая зарисовки и акварельные этюды в различных уголках Парижа. И однажды решился понести свои работы к известному французскому мастеру, у которого была своя школа. Мэтр, который сначала принял бедно одетого и плохо говорящего по-французски иностранца с выражением скуки на сухощавом смуглом лице, просмотрев принесенный, оживился и добродушно похлопал Кудряна по плечу. «Ен фунциль яш, сен-жери, галиматья. Май сели кельк-шос. Иль фа баку травай, мун шер. Вуавэ, сортанеман, дю талэнт. Май сэкюне кёль, окюн. Фуэтэн саваж». «Ребячество, обезьянничники, глимафья, но что-то есть, надо много работать, мой дорогой, у вас есть талант, конечно, но никакой школы, никакой, вы дикарь. Когда Кудрин объяснил художнику, что материальные условия не дают ему возможности серьезно учиться, Мэтр задумался, пощипывая бороду и поглядывая на Кудрина хитроватым, промицательным, но добрым взглядом. Потом вдруг ободряюще усмехнулся. «Вот и Рюс? Сартенимо, антицарист не Вы русский и, конечно, антицарист, не правда ли? Кудрин ответил утвердительно. сва, видите ли, мой принцип не делать исключений. Я не могу благотворительствовать, иначе сам останусь без штанов. Способных, но бедных живописцев слишком много, но для вас, мой друг, я нарушу свое правило. Вы мне понравились. У вас есть такой чертовский огонек, который может разгореться. С завтрашнего дня приходите в студию работать. Ну-ну-ну, без благодарности. Не люблю. Три года работал в его студии Кудрин. Быстро выдвинулся, дважды выставлялся в салоне независимых и был отмечен прессой со снисходительным пренебрежением к иностранцу. Но пришла революция, возвращение на родину горячко партийной и боевой работы в гражданскую войну и живопись была надолго забыта. Однако после ранения, полученного при штурме мятежного Кронштадта, демобилизованный Кудрин, встав перед необходимостью определить свою дальнейшую дорогу, потянулся к оставленной профессии. В это время как раз началась реорганизация Академии художеств, Ее новый ректор, старый большевик и эмигрант, знавший Кудрина по Парижу, предложил ему преподавание на живописном факультете. Кудрин с радостью ухватился за возможность вернуться к любимому делу. Но когда он сказал о своем желании в отделе кадров Губкома, зав. отделом, просмотрев анкеты, криво усмехнулся и предложил Кудрину подождать решения, так как вопрос непрост, и о нем придется доложить председателю Губкома. Спустя несколько дней Кудрин был вызван к председателю. В огромном кабинете за столом сидел лохматый, а одутловато-бледный, как бы налитой водянкой Григорий Зиновьев. Зиновьев посмотрел на Кудрина равнодушно злыми свинцовыми глазами и, не предлагая сесть, ткнул указательным пальцем в лежащие перед ним на столе бумаги Кудрина. — Ты что ж-то в кусты ты задаешь? — спросила она отрывисто хрипло медленно ползая взглядом по Кудрину. — Гайка заслабила. — Я не понимаю вас, — ответил Кудрин, сдерживая негодование. — Врешь, понимаешь, — сказал Зиновьев, постукивая короткими пухлыми пальцами, поросшими рыжей шерстью. Ишь, искусство ему захотелось. На уютненькую работку почище да полегче. «Я был пять лет на нелегкой работе», — Кудрин старался говорить спокойно, «и закончил ее тяжелым ранением в грудь. Об этом ясно сказано в моих документах. И я не понимаю, почему вы думаете, что работа по созданию кадров советского изобразительного искусства легкая и чистенькая? Художник во время работы зачастую выглядит нечище чище трубочиста, а труд художника изнурителен и тяжел. Брелов в обморок падал у Мольберта». Зиновьев встал, с трудом подняв с кресла распухшее тело. «Довольно турусы на колесах вкручивать. Завтра пойдешь в отдел кадров и получишь назначение. Нам в промышленность командиры нужны, и не брыкайся. Прошлое у тебя неплохое. Смотри, как бы я тебе будущее не попортил. Останешься без билета. Я и не таких, как ты, веревочкой скручивал. Все, не держу». Хотя Кудрин был наслышан о сатрапских замашках Невского Дантона, но вышел от Зиновьева ошеломленный таким приемом. Вечером он поехал к одному из членов губкома, товарищу еще по ссылке, и с возмущением рассказал о происшедшем. Посоветую, что делать. Хамские тоны все это безобразие, ладно, черт с ним, стерпеть можно. Но главное не в этом. Я же никогда не имел дела с промышленностью. «Какой из меня, к черту, командир в промышленности?» «Как думаешь, может съездить в Москву?» «Не рекомендую», — ответил член Губкома. «Хуже будет. Совсем голову потеряешь, если на него будешь жаловаться. Силен Гришка репких До сих пор силен. Хотя и помяли бока, из за 919, и за Кронштадт. Лучше сдавайся, подними лапки и садись, куда прикажут, а там видно будет». Спустя два дня Кудрин получил назначение красным директором Треста Ростекло Фарфор. На первых порах он робел и семь раз отмеривал, прежде чем сделать какой-нибудь шаг, но за пять лет освоил работу Треста и сейчас уже уверенно руководил комплексом крупных предприятий и даже полюбил широту этого дела. И, встретив на одном из совещаний того члена губкома, к которому приезжал поплакаться, со смехом вспомнил свой тогдашний испуг и колебания. «Вот видишь, я же тебе говорил», — сказал член Губкома, «и самого Гришку пересидел, и сидишь прочно, и репутацию себе сделал передового командира промышленности. Пойдем в буфет, хлопнем за твое настоящее и будущее по стаканчику». Огромный размах деятельности Треста, который требовал напряженного внимания директора, Занимал все время Кудрина, и все эти годы он не брался за карандаши и кисти. Он как будто вычеркнул из своей жизни прошлое, но по-прежнему любил бывать на выставках и следить за ходом развития изобразительного искусства, хотя многого не принимал, и многое раздражало его. В высоком гулком зале, где разместился после революции постоянный аукцион госантиквариата, Было сумрачно и тихо, как в заброшенном лютеранском храме. Сходство еще усиливалось готической деревянной резьбой решетки и витражными розетками в высоких стрельчатых окнах. Между затянутыми суровым холстом стендами выставки была в беспорядке расставлена дорогая старинная мебель всех стилей, огромные фарфоровые вазы, бронза и мрамор. Суда свозились из реквизированных особняков, Из бывших помещичьих имений предметы искусства и старины, отбираемой особой комиссией в государственный фонд. Лучшее шло на пополнение музейных экспозиций, остальное распродавалось и распределялось по комиссионным магазинам. Комиссия также приобретала предметы антиквариата от населения. Оценку предлагаемых вещей давали несколько экспертов среди которых главным был ловкий проходимец, бывший присяжный поверенный Бураков. Пользуясь полной бесконтрольностью и неосведомленностью комиссии, которая в основном состояла из рабочих, Бураков рекомендовал к приобретению вещи второго и третьего сорта и отклонял лучшие, оценивая их как подделки или искусные копии, если владельцы в какой-либо степени разбирались в искусстве, либо просто объявлял не стоящие внимания пычканьёй. И ремесленничество. Если владелец требовал более широкой экспертизы, требование безотказно удовлетворялось. Но эксперты составляли крепкий и тесно спальный орден разбойников, и работы, подписанные именами крупнейших мастеров, квалифицировались как копии, сделанные учениками, а владельцу грозили неприятности за попытку ввести в заблуждение государственный орган. Спустя некоторое время. Качаевшему совладельцу являлось некое подставное лицо просила дать возможность познакомиться с отвергнутыми комиссией вещами, обволакивала изысканнейшей любезностью и в конце концов убеждала уступить полотно или скульптуру за десятую долю подлинной цены. Затем приобретенная драгоценность перекочевывала в обширную квартиру буркова на набережной невы, И постепенно в комнатах этой квартиры возник новый музей, который, если и уступал по количеству собрания Эрмитажа и Русского музея, то включал в свою экспозицию произведения, которыми могло гордиться любое собрание. Сокровищем Буракова стало, наконец, тесно в шести огромных комнатах, и, использовав высокий вестибюль старого петербургского дома, он развесил в нем устрашающие полотна у футуристов, от которых в ужасе шарахались тярлевские молошницы, носившие молоко в Бураковский подъезд. Вещи же, приобретенные комиссией, сваливались, как попало в зале, ожидая своей очереди на распределение по объектам, и тут же устраивались немногие в эти годы выставки. На серых прямоугольниках стендов как иконы фантастического иконостаса, были развешаны рисунки и гравюры. Взяв из рук кассиршего у входа зеленый лоскуток билета, Кудрин с особенным удовольствием и волнением вдохнул знакомый, сладковато-щекотный запах домарного лака, прочно устоявшийся в зале. Он, равнодушно и не задерживаясь, прошел мимо первых стендов. Выставленные на них работы не привлекали его внимания. Частью они раздражали глаз зрителя загадочными формалистическими изысками, невнятной путаницей геометрических фигур, назойливой и претенциозной и реальностью, частью угнетали скучной бескрылостью так называемых производственных сюжетов. Кудрину было ясно, что все эти одноцветные и многоцветные гравюры и офорты сделаны людьми глубоко чуждыми и не понимающими тех огромных процессов перестройки архаической русской индустрии, которым отдавал все силы, энергию, энтузиазм рабочий класс, новый разумный и смелый хозяин, направляемый волею партии. Художники брались за эти темы без вдохновения, без любви, без знания предмета, а только побуждаемые модой и возможностью быстрой карьеры и хорошего заработка. Было в этих работах что-то морально нечистоплотное, поспешная лакейская угодливость требованиям нового хозяина. Кудрин наспех проходил мимо бесчисленных сталелитейных цехов, доменных печей, плавок стали, текстильщиц за станками, где в нагромождении металлических и каменных громад кранов, бессемеров прессов, банкоброшей, ткацких станков, тяжелых перекрытий цехов В бездушных массах мертвой материи бесследно исчезал ее Творец, одушевляющий ее человек. Забвение личности человека, нового человека, рожденного Октябрьской революции не и беспомощного раба, а повелителя мира машин, предназначенных служить освобождению и раскрепощению труда, было характерной чертой всех этих поспешных, услужливых, приспособленческих работ. Досадливо морщась, Кудрин проходил стенд за стендом, не находя ничего, что могло бы привлечь его взгляд. Он уже хотел уходить, недовольный и раздосадованный, но, обогнув следующий стенд, внезапно остановился, всматриваясь в большую гравюру, висевшую в центре среди мелких карандашных набросков. Резанная по дереву гравюра была оттиснута на цветной бумаге серо-сиреневого цвета в две краски, темно-синюю и зеленовато-желтую. С этого листа цветной бумаги на кудрина внезапно повеяло волнующим дыханием творчества. Он заглянул в каталог. Фамилия художника Шамурин ничего не сказала ему. Гравюра называлась «Настенька у канала» из цикла иллюстраций к «Белым ночам» Достоевского. Вся плоскость гравюры была подчинена умелому композиционному сочетанию серо-сиреневого и черно-синего цветов, и только блики на зеркальной поверхности воды канала и прозрачно-зеленоватое лицо девушки врывались дерзким, сияющим пятном в холодные сумерки. Девушка старинной соломенной шляпки-корзиночкой стояла урезной резной чугунной решетки канала. Лицо у нее было суховатое, породистое, с горьким изломом бровей и скорбной складочкой рта. Но не самые черты ее облика поражали смотрящего. С удивительной силой было выражено внутреннее душевное состояние этой девушки, безнадежная ее обреченность, безысходное отчаяние, Каждая черточка ее тонкого лица, каждая линия ее безвольно поникшей фигуры были полным мучительным, бесплодным ожиданием возвращения какого-то огромного счастливого чувства, которое наполняло прежде ее жизни, теперь ушло безвозвратно. И было ясно, что невозвратность этого счастья полностью осознана, и человек должен рухнуть под гигантской смертельной тяжестью внезапной беды. От зеленоватых бликов в воде канала на лицо девушки ложились чуть ловимые смертные тени. Они же таяли на гранитных камнях набережной, на четком и страшном, как узор гробового рюша, контуре решетки канала. За каналом над деревянным забором в мутно-сиреневом небе вставала огромная, глухая плоскость Брандмауэра. По ней трупными пятнами проступала шелушащаяся штукатурка печных труб. скупости пейзажа была сознательная графическая сухость, омертвелость, которую еще сильнее подчеркивала беспомощность и обреченность девушки. Кого бы она ни ждала, отца, мужа, любовника, брата, ожидание не могло дать ей ничего. Кудрин, отступив шаг назад, пристально смотрел на гравюру и думал, Чужое искусство, больше того, враждебное, судороги уходящего мира, тоска, безнадежность, предчувствие неизбежности конца, распад. Но какая сила в этой чуждой вещи? Какая сила? С каким трагическим пафосом художник умирающего общественного строя умеет выразить его обреченность? И как наши художники бессильно еще пока передать с такой же силой наш подъем на вершины жизни. Почему? В чем причина? Что так поражает меня в этой девушке? Это изумительная выразительность внутренней катастрофы человека, безысходности страдания? Да, наверное, так. Но кто этот художник? Шамурин. Шамурин. Нет, никогда не приходилось слышать эту фамилию. Кудрин честно напрягал память. Он знал многих художников и личные и по именам, но имя Шамурина ничего не говорило ему. И это было странно, потому что перед глазами Кудрина была работа, отмеченная печатью большого, углубленного мастерства. Кудрин подошел к гравюре вплотную и нагнулся. Под стеклом в правом углу он прочел четкую надпись А. Шамурин и дату 1926. -й». Работа прошлого года, — подумал он, — и тут же почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он быстро обернулся. В неслышно подошедшем к нему сзади человеке он узнал ректора Академии Художеств, который несколько лет назад предлагал кудрину работу в Академии. Но как изменился за эти годы еще не старый человек? Он исхудал, кожа лица дрябла, под глазами набухли мешочки. Голубые глаза, прежде излучавшие живой свет, поблекли. В рыжеватой бороде густо проступила седина, и весь он словно стал ниже ростом. — Торнест что с вами? — обеспокоенно спросил Кудрин, сжимая вялую влажную ладонь ректора. — Вы больны. — Все-таки к искусству утянет, сказал Орнест Орнестович, не отвечая на вопрос. Иду и вижу, кто-то впился глазами в гравюру. Подхожу ближе, Анна, это Федор Артемьев, Кудрин сын. Что? Забрала за душу. Вещь сильная, ничего не скажешь. Неприятная, но крепко скроена. Пожалуй, качественно лучшая на всей выставке. Да, интересная, подтвердил Кудрин. Но все же меня сейчас интересует ваше состояние, Арнест Арнест. Ваш болезненный вид меня тоже забирает за душу. В чем дело? Болен, смертельно болен, вдруг резкое зло, сказал Эрнест Эрнестович, и необыкновенной болезнью. В медицинской науке еще не изучено, называется шарлатанофобия. Ну, это еще не опасно, засмеялся Кудрин. Тут не смеяться, а рыдать надо, с той же злостью продолжал ректор. Еще немного и сердце у меня лопнет. Поломался я на войне с нигилистическими новаторами, футуристами, кубистами, экстремистами и прочими хлебустьерами и джентльменами удачи. Гибнет, друг мой, академия. Разваливается все, чем держалось наше великолепное русское искусство. Куролесят и экспериментируют шарлатаны, портят все, губят молодежь, отрицают рисунок, сами ничего не умеют, но кривляются — Экспериментируют над живыми душами, а я один как перст и реальной помощи не вижу. Анатолий Васильевич подмога и характером мягок, и сам любит иной раз форснуть левизной, а эти его, как тараканы, ковришку обсели. Анатолий Васильевич подмога Анатолий Васильевич Луначарский, 1875-1933 годы, один из виднейших деятелей советской культуры, публицист, критик и драматург. После Великой Октябрьской социалистической революции до 1929 года народный комиссар просвещения РССР. Относясь резко отрицательно к формализму как критик и теоретик, он как государственный деятель Первые годы революции допускал порой примиренческие отношения к левому искусству. Это привело к тому, что в области изобразительного искусства, как позднее признавал Луначарский, левым художникам удалось взять в некоторой степени какую-то полудиктатуру в свои руки. Владимир Ильич Ленин критиковал Луначарского за объективистскую позицию по отношению к футуризму. Профессора живописи, черт их возьми, лепят на полотно квадратики, кружки и треугольнички, дело простое, а всерьез ночного горшка сами написать не могут. Но вот и стал я не жилец на этом свете. Понимаю, что сейчас есть более срочные и решающие задачи, чем изобразительное искусство, не до него наверху. В свое время все станет на место, а пока что доконают меня исты. Эрнест Эрнестович безнадежно махнул рукой, и сквозь его иронический шутливый тон Кудрин почувствовал острую горечь, разъедающую сердце старого мудрого человека, надломленного острой идейной борьбой за честь и славные традиции русского искусства, с горластой, шумливой и беспринципной ордой проповедников новых форм, рядящихся в революционный наряд. Не нравится мне, Эрнест Эрнестович, ваш нутро. Не опускайте рук. Покрасуются мыльные пузыри лопнут. Есть же и отрадные факты, скажем, АХРР. АХРР – Ассоциация художников революционной России, существовавшая с 1922 по 1932 год. Эрнест Эрнестович отмахнулся еще безнадежнее. Ах, этот самый АХРР не лучше пролит культа. А кроме того, голубчик. И в АХРР и убежденных идейных людей от силы десяток наберется, а остальные пенкосниматели. сниматели Почуяли, что в нынешней ситуации АХРР вроде елки с подарками вот и танцуют вокруг. Мне они еще противнее, чем мои неспровергатели-классики и новаторы. У тех мозги на викрене, хулиганский задор. А в этих уж больно голая коммерция, без фигового листика. Он как вас пессимизм разъел, усмехнулся Кудрин. Это все от сидячей жизни, Эрнестер Несвич. На воздух почаще надо. Вы отсюда в каком направлении путь держите? В домашнем. А хотите, прокатимся на острова на часок. День свежий воздух, млечный, и рассеется вам полезно. «Ну что ж, пожалуй, поедем», — согласился Эрнест Эрнестович. Взяв Эрнеста Эрнестовича под руку и направляясь к выходу, Кудрин еще раз оглянулся на гравюру. «Кстати, Эрнест Эрнестович, вы знакомы с этим Шамулиным?» «Нет», — Эрнест Эрнестович слегка пожал плечами. «Слыхал только о нем. Стоит. Одинок. Ни с кем не знается. Говорят, будто у него в голове не лады». До двадцатого года работал много, выставлялся. После затих и вот спустя семь лет появился. А видно, талантлив и сильно. Не мудрено, что он вам показался. Они вышли на морскую и сели в машину. Машина рванула с места, пересекла Невский, проскользнула в пасть арки главного штаба и вырвалась на захватывающий простор площади Урицкого. Косые иглы закатного солнца Рассекали холодноватый чистый хрусталь весеннего неба. На вершине розовой полированной свечи Александровской колонны грузно летел под тяжестью креста курносый ангел, и красная говяжья туча зимнего дворца, загроможденная ремонтными лесами, закрывала горизонт. Прикрываясь портфелем от бокового тревожно-золотого блеска, Кудрин окинул взглядом площадь во всей ее изумительной четкости и гениальной простоте единственного в мире и неповторимого архитектурного ансамбля. Эта красота, очевидно, захватила и Эрнеста Эрнестыча. На лбу у него разгладились две вертикальные морщины, все лицо помягчело и в глазах появился огонек. Какой город! Какой город! Протяжно сказал он, и всей грудью вдохнул бодрящий предвечерний холодок.